Год 1722. Поскольку в 1720 году в Южной Франции разразилась очередная эпидемия чумы, которая могла морским путем достигнуть эст император Петр I постановил, «Остров Вульф Айгна в Ревельской бухте должен стать чумным карантином». То есть, когда под Ревелем появятся суда из подозрительных мест – То следует их задерживать а команды временно высаживать на острове дабы не соприкасались с местным населением на западном берегу острова вульф построили два барака соединенные коридором а также дома для врача и вахтенах по российскому морскому регламенту 1722 года все прибывшие из-за рубежа в реель суда должен был встречать офицер который в случае суспиции подозрения направлял их на остров Вульф. Когда опасность миновала, чумные бараки были переоборудованы под жилье для русского гарнизона. Северный из них, где жили офицеры, даже стал называться дворцом. Военные на острове Вульф должны были обслуживать оборудованную там береговую артиллерийскую батарею и следить за тем, чтобы гражданские лица не рубили лес, поскольку острова Нарген и Вольф, принадлежавшие ранее городу Ревелю, перешли русской казне как запасники строительного леса и топлива, а также стратегически важные замки Ревельской бухты. Центральным событием 1722 года Встал для Петра I поход против Персии, предпринятый с целью отторгнуть от ослабевшей Персии, расположенную на Каспийском побережье провинцию Дербент, и получить тем самым доступ к редким и ценным восточным товарам. пётр не скрывал, что в действительности он хотел бы дойти до Индии. Екатерина, как всегда, сопровождала его. Она постригла волосы и надела гренадерскую фуражку. Кстати, от природы у Екатерины были светлые волосы, которые она красила начерно, чтобы подчеркнуть белизну кожи. Но на войне есть забота и поважнее цвета лица. Екатерина подбадривала солдат перед боем, горцуя на лошади перед их стройными рядами, одаривала кого стаканом водки, а кого добрым словом. Не теряла самовладания даже тогда, когда вражеская пуля настигала ее придворных, принимала самостоятельное решение. Однажды, в жаркий день, царь приказал войску выступить в поход, а сам лег спать. Проснувшись и увидев, что никто не сдвинулся с места, Петр Первый спросил, «Кто из генералов отменил мой приказ?» Екатерина ответила, «Это была я. Я не хотела, чтобы люди умирали от жары и жажды». В Истляндии в это время в основном занимались строительством. Грандиозные строительные планы — Императора вдохновляли на весьма смелые начинания подданных. В Ревеле хотели для укрепления гавани приступить к реконструкции редута Стюарта за большими морскими воротами, а также котельной и двойной батарей, но Петербург не разрешил. Также не одобрили идею выкопать канал от гавани к Верусским воротам, чтобы там, под прикрытием городской стены, Безопаснее было загружать и разгружать суда. Сам государь на это заметил. Надобно дальше строить Рогервик и думать, нужна ли Ревелю военная гавань. Чтобы иметь больше рабочих рук и ускорить строительство огромной Рогервикской гавани, государь приказал приговоренных в сибирской ссылке каторжников впредь посылать в Рогервик. 27 октября был опубликован указ о ссылке в Рогервик всех уклонявшихся от регистрации раскольников, а также не уплативших пошлину за бороду бородачей. Что касается бород, то уже указом 1697 года Пётр I запретил всем государственным служащим носить бороды и русское платье. От выполнения этого требования были освобождены только священнослужители – и крестьяне. Таким образом, царь хотел одним махом добиться того, чтобы русские люди стали походить на европейцев. Между тем, один язвительный иностранный посол, будучи при дворе Петра, писал домой «Поскреби немного русского, и татарина выскребишь С присущей ему непримиримой Безкомпромиссностью Пётр установил теперь для протестующих против голого подбородка унизительную пошлину с требованием носить под бородой тяжелый медный ярлык с текстом «Пошлина за бороду уплачена». Урядникам вменялось в обязанность при встрече с бородачами сдергивать им бороду и проверять, есть ли у них на груди пошлинный ярлык. Если таковой отсутствовал, продача забирали, отправляли на каторгу. Там, в Рогервике, заключенные тысячами умирали от недоедания, изнурительной работы и сырости каменных казарм. Генерал-губернатор граф Апраксин приказал, чтобы гвардии капитан Маврин явился к коменданту фон Дельдену и взял предводительное письмо на 600 полковых извозчиков и каторжников, с которыми он должен направиться в Рогервик. а оттуда надлежит сразу доложить, сколько запасено дерево и наломано камней. Казармы пусть делают, как в Ревеле, но на два фута выше, каждую на триста человек. Ломанный камень следует собирать в куче, по кубической сажени. Пусть ломают без лени. За каждую сажень давать два алтына на еду. Каждому извозчику, кроме оклада, 2 гривны, а плотничим подмастерьем давать жалование 1 рубль в месяц. Что делать дальше, капитан Маврин узнает от инженера Любераса и капитан-поручика Ханса. В течение 1721 и 1722 годов в Рогервике построили деревянную православную Георгиевскую церковь, 69 казарм, 8 квартир. для штабных и обер офицеров шесть ветряных мельниц, два причала для выгрузки судов, один длиной 113, другой 50 саженей. По проекту инженера Любераса на острове Малый Рог в яйке было решено построить крепость с семью фронтами. Требование. Повернутые к острову полигоны фронтов длиной 200 саженей должны иметь четыре запора. Таким же должно быть расположение звездного шанса на материке. Длина его полигонов должна составлять 160 саженей. Для удобства получения земли для гласиса прорыть глубокий ров. Фронтам обоих крепостей, обращенных к морю, надлежит обеспечивать перекрестный двухъярусный огонь, препятствующий приближаться к молу. Длина обоих отсеков, Мола — 500 саженей, в каждом по батареям. Система бастионов Рогервика была самой сложной из проектированных в Петровской России. Была применена голландская система фортификации, впервые внедрённая в Москве — 1707, затем в Кроншлоте — 1721 и, наконец, с 1723 года в Рогервике. 15 октября государь писал архиерею Нижегородскому Петериму, что помянутых раскольников, кое посланы в Сибирь, велели мы поворотить и отправить в Рогервик, и впредь бы раскольников в Сибирь не посылали, а посылались в Рогервик».